Глава девятая. «Что?» — тупо переспросил Гринч и медленно осел. В обморок. «Честное слово, если бы я не знала, что мужик просто серьёзно ранен и по голове ударен, решила бы, что внутри него прячется трепетная институтка. Подумаешь, медведь разговаривает человеческим голосом. Чего сознание-то терять?» Но ему простительно, ладно». Недобиток, что с него взять. Жаль вот, что моя мгновенная горячая надежда на превращение обратно в человека растаяла так же быстро, как появилась. Потому что вот они, мохнатые лапы. Вот оно, шерстяное пузо. Никуда не делись. И мелкое всё так же греется о мою шерсть. А может, и хорошо, что не превратилась. Судя по Кристине, я тоже рисковала бы оказаться в незнакомом лесу голышом и с полудохлым мужем в придачу. Медведем я всё же хоть не замёрзну, а ветки не поранюсь, и всё такое прочее. Еду, опять же, проще добывать. И посторонних медведей гонять, кстати. Ох, грехи наши тяжкие. Вот так и вспомнишь бабушкину присказку. Ну а что мне теперь делать? Ребёнок голый, голодный и замёрзший. Ещё немного, и как пить дать, заболеет. Муж объелся груш. В смысле тоже валяется на холодной земле, дохлой тушкой мёртвого тела, и в дело утепления потомство употреблён быть не может. Дело. Залезай на меня верхом, велела я девчонке, всё ещё немного сомневаясь, что это не я с ума сошла и у себя в голове сама с собой разговариваю. Но нет, дитё понятливо пискнуло и стало проворно карабкаться по моему боку, цепляясь за шерсть пальцами рук и ног. Умная обезьянка, проворная и послушная. Ложись всем телом, зароси в мех и грейся. А папа? «А папу тоже не оставим на холодной земле лежать», — вздохнула я. «Ну чего? Транспортировка недобитого Гринча, то есть Айвена, дело, можно сказать, привычное. Зубами за ремень на брюках и понесла, как собака к носит. Даже удобно, что он без сознания, тихо висит, не брыкается». В пещере было немножечко теплее, но всё равно, если устраивать тут более-менее постоянную берлогу, то для ребёнка уровень комфорта надо повышать. Зря я, кстати, на Гри... Айвана наезжала по поводу того, что он на мелкую даже свою рубашку не надел. Он и не мог, потому что кое-какая косолапа и очень самоуверенная склеротечка забыла её на берегу реки. Сгрузив мужчину в уголок, я кое-как устроила его на спине. Кристине велела лечь сверху ему на грудь, чтобы грели друг друга, а сама со всех четырёх лап кинулась добывать комфорт своему новому семейству. А куда деваться, если они уже есть и уже здесь? Выбравшись из логова, я на секунду остановилась, соображая, куда двинуться первым делом. Так, уже утро, но всё равно далеко отходить от пещеры не стоит. Этих двоих оставлять без присмотра чревато. Мало ли, да, вишний носитель медвежьих генов вернётся. Или муж придёт в себя и решит, что от опасной медведицы надо убежать подальше, затащит ребёнка, не пойми куда, ещё уронит или потеряет, да и сам убьётся. В таком состоянии люди вообще плохо соображают. Я, конечно, их потом по запаху найду, но как бы поздно не было. Так, значит, поход на отмель за рубашкой пока откладывается. К тому же выпало роса, и ткань наверняка ею пропиталась. Прежде чем надевать на ребёнка эту одежку, придётся высушить. Значит, утепляемся природными компонентами. Хорошо всё же быть медведем. Хоть целую ёлку на лапник обдерёшь и не вспотеешь. А, конечно, всю ель я заламывать не стала. Эколог я или где? Аккуратно, мысленно прося у дерева прощения, подгрызала тут и там молодые ветки с более мягкой хвоей, аккуратно сложила кучкой и только потом в охапке понесла к входу в пещеру. Внутрь эту охапку пришлось пропихивать носом, потому что в полный рост с прижатыми к груди ветками я бы туда просто не вошла. Так что изнутри, наверное, это выглядело совсем шизофренично. Всё шуршит, пыхтит и лезет в пещеру невнятной тёмной колючей массой. Неудивительно, что ребёнок испуганно взвизгнул, а мне в лоб прилетело тем самым осколком камня. Тьфу, очнулся, недобиток. — Сейчас как, дам? «Прекрати швыряться, псих долбанутый!» — раздражённо рявкнул я, протискиваясь в логово. «Ух, хорошо ещё, что медвежий череп такой крепкий. Откуда только силы взялись у этого задохлика? Приложил так, что у меня аж между ушами звон пошёл, а глаза к носу чуть не съехались». «Папа, я тебе говорила, говорила!» Детёнок сделал попытку выскочить из-за недобитковой спины и опять ухватить мою мохнатую тушку всеми четырьмя конечностями, но не тут-то было. Айва оказался проворнее, в момент поймал прыгучего ребёнка поберёг туловища и запихал обратно себе за спину, ещё и шикнул строго, а потом обернулся ко мне и... «Только не обратно в обморок!» — торопливо попросил я. «Ну хватит уже! Что, говорящих медведей никогда не видел?» «Золотинка!» — мужчина растерянно потёр лицо руками и осел на пол но не без сознания, слава богу, а просто обессиленно прислонился к глинистой стене и на секунду закрыл глаза. Это... это правда ты? Вот ведь вопрос. Теоретически я вовсе не его жена, а практически. Из тех картинок сновидений я почерпнула не только чужие воспоминания, но ещё кое-что вроде смутных ощущений такую память своеобразную, но не мысленную и даже не телесную, а скорее эмоциональную. Именно благодаря этой памяти чувств я воспринимала Кристину как своего ребёнка. Ну и запах ещё. Он был таким родным, что сомнений не оставалось. То есть в этой части я действительно ребёнкина мама и, получается, Айванова жена. А вот в отношении него всё было сложнее. Вроде бы та самая память чувств тоже где-то маячила на краю сознания, но так уж вышло, что образ тупоголового Гринча напрочь её забил в те самые первые мгновения нашей встречи. И теперь именно моё отношение к бывшему однокласснику играло первую скрипку в моей душе. То есть... Я воспринимала мужа как непроходимого придурка, всю школу, не дававшего мне спокойно жить, стрепавшего мне нервы в колледже, потом в университете и, наконец, даже в аспирантуре. Ну и как вишенка на торте. Я его прямо сильно не любила за идиотский трюк с мотоциклом. Слишком дорого он мне обошёлся. Понятно, Гринч вовсе не хотел меня убивать. Понятно, что это был несчастный случай. И Айван, сидящий передо мной на глинистом полу, Вообще не Гринч. Ну, хоть тресни, отношение к нему в голове уже сложилось. И чтобы переломить его, мне надо делать усилия над собой. Так что же мне ответить на его вопрос? Вон он как замер, не дышит почти. Глаза горят лихорадочным огнём то ли надежды, то ли отчаяния, то ли безумия. Что мне ему сказать? Что его жена неизвестно где, и, скорее всего, действительно умерла, а я — только непонятная пришелица из другого мира и другого времени, странным образом оказавшаяся в теле медведицы? Да у него окончательно крыша поедет. Я сама стараюсь сильно на эту тему не задумываться, чтобы не сойти с ума, а у мужика и без того голова продырявлена. Значит...»